Страница 61. Письмо 48. Константину Михайловичу Сибирякову. 1885 год. Апреля 16. -го, Москва. «Милостивый государь Константин Михайлович, письмо ваше мне было очень радостно». Примечание первое. «Но желание ваше я едва ли буду в состоянии исполнить. Редко встречал я случаи, где бы, по моему убеждению, деньгами можно было бы помочь человеку, и для этих случаев всегда найдутся деньги. Если же нет, то, если позволите, я буду обращаться к вам». Кроме того, вы говорите об издании народного журнала. Писать теперь мои планы было бы длинно, но, к счастью, есть в Петербурге очень мне близкий человек, Чертков, и мы с ним-то и толковали о таком журнале. Я напишу ему, и он, вероятно, побывает у вас. Адрес его тридцать вторая миллионная, Владимир Григорьевич». Я вперед подписываю все то, что он вам скажет о нашей мысли журнала. Мы с ним совершенно одних убеждений и взглядов. Если вы, как я надеюсь, судя по вашему письму, сойдетесь с нами, то с Божьей помощью выйдет хорошее и полезное дело. С искренним уважением и благодарностью за ваше обращение ко мне остаюсь, ваш Лев Толстой. Примечание. Письмо, в котором Сибиряков предлагал ежемесячно высылать 100 рублей и просил Толстого принять на себя труд, раздавать эти деньги нуждающимся. Здесь же он высказал мысль об издании журнала «Доступного пониманию простолюдина» с целью поднять нравственный уровень его развития. шестьдесят 63, страница двести сороковая. смотри письмо 50. Конец примечания.